2.9. Сибирская золотая лихорадка XIX века. С точки зрения нашей реконструкции становится понятным, почему в 1820-1830 х х годах в России вдруг начинается Сибирская золотая лихорадка. Напомним вкратце, о чем идет речь. В 1825 году генерал-губернатором Восточной Сибири Александром Степановичем Лавинским, были предприняты попытки найти рассыпное золото в Иркутской области, и оно было найдено. В 1830 году Петром Пороховщиковым открыта первая рассыпь в Красноярском округе Енисейской губернии. В 1832 году заявлены прииски купцом С.С. Калашниковым в Ачинском уезде. Поисковыми партиями Кузнецова Цибульского, Цыбульского, Озерового открыты золотые россыпи. В 1834 году начата их разработка. 19 сентября 1833 года красноярским купцом второй гильдии Михаилом Корыстелёвым обнаружен первый достойный прииск в Енисейской губернии. В этом же году были заявлены прииски Николаевский, Анатольевский, Иннокентьевский. Им же открыты прииски по речкам Аянжику, Кайнобе и Кураеду. К 1833-1834 годам найдены рос эпизолота в Минусинском уезде. Поисковая партия Кузнецова открыла золотую россыпь по речке Изунжулу. Хорошие результаты приносит поиск золота в 1835-1838 годах. Найдено выдающееся по богатству россыпи золота. Увеличение богатства золотых россыпей с юга на север навело золотопромышленников на мысль о существовании золота в северной части Енисейской губернии. Первым открывателем золота в северо-Енисейской тайге считают ей Ижимаева. В 1839 году купцом Т. Зотовым в северо-Енисейскую тайгу направляются две партии, которые открыли пять золотоносных площадей. В 1840 году было сделано 43 заявки по рекам Акталик, Севагликон, Тытым и Калами. Это было... «Временем золотой лихорадки в Сибири». «Чесноков Б. Некос В. Золотая лихорадка в Сибири. История открытия рассыпного золота в Енисейской губернии». Газета «Наш край. Красноярск» от 18 марта 2004 года, номера 8 9. Смотри также сайт Музея геологии Центральной Сибири, Красноярска. 3w Добыча золота в Восточной Сибири оказалась очень выгодным занятием и составляла доход от 100 до 800-850 рублей на 1 рубль вложенного капитала. Расцвет золотодобывающей промышленности пришелся на сороковые е и 50 -е годы XIX -го века. В 1847 году 119 приисков Енисейской губернии дали 1305 пудов золота, что составило 90% всей добычи золота в России, там же. Такое позднее начало российско-романовской золотодобычи в Сибири, XIX век, на первый взгляд противоречит здравому смыслу. В самом деле, неужели потребовались сотни лет, чтобы найти золото в собственном государстве? Причем рассыпное золото, лежащее буквально под ногами, И это при том, что на протяжении всего XVIII века санкт-петербургские власти испытывали крайне острую нехватку золота, о чем мы подробно будем говорить ниже. Однако эта загадка российской истории полностью объясняется нашей реконструкцией, согласно которой золотые прииски Урала и Сибири были открыты еще в XIII-XIV веках во времена первоначального освоения русскими Сибири. Прииски эти послужили одной из основ денежного обращения Великой Русской империи XIV-XVI веков. В начале XVII века Великая империя разваливается. В огне Великой Смуты и к власти в Москве приходят ставленники Запада Романовы. Примечание? Смотри наши книги «Великая Смута. Изгнание царей» Новая хронология Руси. Конец примечания. После распада империи Сибири не подчинилась новым прозападным правителям, воцарившимся в Москве, и стала самостоятельным государством. Возник огромный осколок старой русской империи – сибирская московская Тартария, которая охватила всю Сибирь и большую часть Северной Америки. Московская Тартария продолжила добычу золота в Сибири, а возможно и на Аляске. Сегодня сибирские русские золотые изделия эпохи 17-18 веков историки называют золотом скифов и отправляют их на бумаге в глубокую древность. В 18 веке Московская Тартария начинает давить на Романовскую Россию и постепенно сдвигать границу на запад. Город Тобольск, который до того был пограничным городом, становится внутренним городом московской Тартарии, и туда переносится ее столица, вероятно, из Иркутска. Примечание? Смотри подробности в нашей книге «Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории». Конец примечания. В 1774 году... Тобольские сибирские войска терпят поражение от романовских войск под началом Панина и Суворова. В Сибири подпадает под власть Санкт-Петербурга и начинается ее чудовищный погром, длившийся несколько десятилетий. Романовым потребовалось 30-40 лет для того, чтобы окончательно освоиться в Сибири и починить себе местное русское население. Только после этого они смогли заняться поиском заброшенных золотых месторождений Сибири и Урала. Месторождения были найдены без особого труда, поскольку почти все они уже разрабатывались раньше, что сразу бросалось в глаза. Но при этом романовским историкам потребовалось объяснить, то именно их разрабатывал. Вопрос был весьма щекотливый поскольку на любые сведения о московской Тартарии был наложен строжайший запрет. Более того, Романовы скрыли правду о войне с Пугачевым, сделав вид, будто бы владели Сибирью испокон веков. Но тогда как объяснить, что кто-то раньше уже добывал сибирское золото? Историки в своей обычной манере отправлять все неудобное в глубокую древность дали следующее объяснение. Дескать, сибирское золото добывали неведомые науки, да и исторические рудокопы, чуть и скифы. Объяснение это на самом деле ничего не объясняло, но создавало видимость решения проблемы. Спорить никто не стал, а если и пытался, то его голос вряд ли был услышан. С властью спорить трудно.